Глава 32. Утро выдалось холодным и пасмурным. Продрав глаза, мародеры заметили, что пейзаж вокруг них снова изменился, и обновленные деревья опять потемнели. Почему-то на большинство людей это подействовало удручающе, и затея с лодками и домом на озере уже не казалось такой заманчивой и легко осуществимой. Справив нужду и подкрепившись, мародеры, подгоняемые киргизом, принялись за постройку лодок. Из рюкзаков стриги и его людей вытащили флаконы с герметиком, жидкие гвозди, складные ножовки и рулоны наждачной бумаги. Там, где кора уже, будет носовая часть. Срезаем ее под углом градусов 45. Кормовой все равно, просто сделайте поровнее и достаточно. Распоряжался киргиз, рассматривая лист бумаги с чертежом, который выводил из внутреннего кармана. Зачищаем наждачкой все отверстия от сучков и веток и сажаем на жидкие гвозди заплатки. Потом проходим все швы герметиком». Главарь обвел взглядом людей с кислыми лицами, стоящих перед ним. Энтузиазма в их глазах он не увидел, но ему было на это плевать. «Ну, что стоим?» — рявкнул он. «Начинаем! Толик, стрига, командуйте!» Мародеры начали вяло разбирать инструмент. «Да как мы на этом поплывем?» — проворчал халиф, раскладывая рукоять ножовки. «Кара развалится!» «Заткнись и делай, что сказали», — зашипел на него Толик. «Я что, плотник? Плешка вас забери», — фыркнул халиф, но все равно направился вместе с остальными к принесенными накануне кускам коры. Толик задержался рядом с братом. «Что у тебя?» — поинтересовался он, показав взглядом на лист бумаги в руке киргиза. «Да один сталкер за пузырь нарисовал. Он раньше в кораблестроительном учился». Я-то ни в каком кораблестроительном не учился, поэтому мне не учу не совсем понятно, как мы эти полукруглые штуки, которые ты так смело называешь лодками, на воде удержим, чтоб не переворачивались. Не считай меня идиотом, Толь. Киргиз достал еще один листок, показал брату и подмигнул. Толик только криво усмехнулся и пошел к своим людям. К удивлению мародеров, кора оказалась очень прочной и даже острым зубьям ножовок поддавалась с неохотой. под руководством Киргиза к срезанным концам подогнали и приклеили заглушки. Затем на глазок выровняли высоту бортов, стесав ножами, и приделали к ним снаружи треугольные стабилизаторы, чтобы лодка не перевернулась на воде. И когда из первого куска коры получилось что-то весьма похожее на плавсредство, изначальный скепсис стал улетучиваться. Осмотрев результат своих трудов и даже частично опробовав, Халиф забрался внутрь и подпрыгнул несколько раз, но лодка выдержала. Мародёры с проснувшимся вдруг энтузиазмом принялись за дальнейшую работу. Киргиз с важным видом рассказывал между будущих лодок и раздавал указания. Но через какое-то время его непосредственное участие уже не требовалось. Мародёры сами втянулись в процесс и вполне успешно справлялись с задачей. Главари участвовали в постройке наравне со всеми, лишь иногда раздавая указания. «Швед, чего стоишь?» — спросил Толик, оставляя ножовку в надрезе и поднимаясь. «Мы закончили», — пожал плечами светловолосый здоровяк. о подтвердил халиф, затягиваясь сигаретой. «Хрена с два вы закончили. Гаси цигарку и придумайте, на чем будем сидеть». «Каноэ сидят на коленях», — сказал швед. «А это именно каноэ. Делать лодки из коры придумали еще североамериканские индейцы». — А мат придумали русские, чтобы доходчиво объяснять таким, как ты, что от них требуется, — рассердился Толик. — Заблуждаешься. Мат появился на Руси? — Швед, твою мать! — повысил голос главарь. — Сейчас ты у меня заблудишься. Делай, что сказал. Здоровяк довольно улыбнулся и, пихнув халифа в плечо так, что того выпала сигарета, направился исполнять приказ Толика. В этот день все пять канавы были готовы. Удовлетворенные результатами киргиз осмотрел каждое, сказал, что где исправить и доделать, а потом довольно вздохнул и произнес «Завтра сделаем весла и двинем к озеру».